на закаленных же детей и посмотреть любо-дорого. И будь воля автора, я бы непременно отмечал приверженность каждой семьи к здоровому образу жизни почетной медалью. Ну, а если в вас живет бойцовский дух, попытайтесь на зарядке стать с юным спортсменом рядом. Комплекс четвертый. Первое. Дыхательная гимнастика А плюс Б. Второе. Трусца 1000 метров. Третье. Дыхательная гимнастика Б плюс А. Четвертое. Борьба 1 минута. Пятое. Дыхательная гимнастика Б плюс А. Шестое. Пляска в присядку 1 минута. Седьмое. Дыхательная гимнастика Б плюс А. Восьмое. Трусца 1000 метров. Девятое. Дыхательная гимнастика Б+А. А. Десятое. Исходное положение упор присев. На раз упор лежа, на два исходное положение 20 раз. Одиннадцатое. Десятикратный прыжок с места в длину с ноги на ногу. Повторить три раза. Двенадцатое. Бег с высокого старта. Три на 60 метров. Тринадцатое. Дыхательная гимнастика. Б плюс А. Четырнадцатое. Трусца пятьсот метров. Пятнадцатое. Дыхательная гимнастика. А плюс Б. Так как вы себя почувствовали? Хорошо. Поздравляем вас!